В бочке из-под яблок. Нет, не я. Капитаном был Флинт. Я потерял ногу в том же деле, В котором старый пью ослеп на оба глаза. Морж — старый корабль Флинта. До бортов был залит кровью, А золота в трюмах было столько, что он чуть не пошел ко дну. «Эх!» — услышал Джим восхищенный голос Дика, самого молодого и молчаливого из матросов. «Ну и молодец этот Флинт!» «Я заработал 900 фунтов у Ингланда, до 1002 у Флинта. Для простого матроса это неплохо. Деньги вложены в банк и дают изрядный процент». Дело не в умении заработать, а в умении сберечь. Где люди Флинта? Большей частью здесь, на корабле. И радуются, когда получают пудинг. Многие из них жили на берегу, как последние нищие. Вот и становись после этого пиратом, заметил молодой моряк. А почему бы нет? Главное, не становись дураком. Вот я смотрю, ты хоть и молод, а не глуп. Тебя не надуешь. Я это сразу заметил. Едва увидел тебя и буду разговаривать с тобой, как с настоящим мужчиной. Услышав, как Сильвер говорит другому те же самые листивые слова, которые прежде говорил ему, Джим заскрипел зубами. Он сразу понял, каким неискренним было отношение к нему Кока и догадался, Что показная любезность Джона носила совсем иной характер Нежели простое человеческое дружелюбие Так всегда с джентльменами удачи Жизнь у них тяжелая Они рискуют попасть на виселицу Но едят и пьют, как петухи перед боем С презрением в голосе продолжал Сильвер Добыча пропита Деньги растрачены И снова в море в одних штанах. Я поступаю по-другому. Вкладываю свои деньги по частям в разные банки, но нигде не кладу слишком много, чтобы не возбудить подозрений. А как я начал? Матросом, как и ты, Дик. Но ведь прежние ваши деньги теперь пропадут. Как вы покажетесь в Бристоле после плавания? «А где, по-твоему, теперь мои деньги?» «В Бристоле, в банке». «Они были там. Были там, когда Испаньола поднимала якорь. Потом моя старуха забрала деньги, продала подзорную трубу и поджидает меня в условленном месте. Я бы сказал тебе, где именно, потому что полностью тебе доверяю. Да боюсь, остальные ребята обидятся». Я ведь никому не проболтался. А жене своей доверяете? Джентльмены удачи редко доверяют кому бы то ни было. И правильно делают. Но меня провести нелегко. Кто попробует натянуть канат, чтобы старый Джон подскользнулся и упал, тот недолго проживет на свете. У нас была команда. Одни боялись пью, другие флинта. А меня боялся сам Флинт. Скажу по совести, Джон. До этого разговора дело ваше было мне совсем не по вкусу. Но теперь я согласен. Вот моя рука. Ты храбрый, малый и очень неглуп. Проникновенно сказал Сильвер и с таким жаром пожал протянутую руку матроса, что бочка закачалась. Из тебя получится отличный джентльмен удачи, Дик. Джим понял, что Сильвер, который привел на судно многих своих старых приятелей из команды капитана Флинта, теперь затевал на корабле заговор уговаривал честного матроса вступить в разбойничью шайку. Впрочем, мальчик тут же убедился, что Дик не единственный, кого удалось уговорить Сильверу. Долговязый Джон тихонько свистнул, и к бочке подсел новый человек. «Дик наш!» «Я знал, что он согласится!» раздался голос Израиля Хэнса. «Дик не дурак!» Хэнс похлопал Дика по плечу, потом сплюнул и обратился к долговязому Джону. «Скажи, окорок, долго мы будем вилять туда-сюда?» «Лично мне до смерти надоел капитан. Я сам хочу жить в капитанской каюте и кушать их разносолы!» Израиль, кратчево сказал Сильвер. «Твоя голова очень недорого стоит, потому что в ней отродясь не было мозгов. Однако уши у тебя длинные». Так что слушай внимательно. Ты будешь по-прежнему спать в кубрике и есть грубую пищу. Ты будешь послушен, учтив, и не выпьешь ни капли вина, пока я не разрешу. Я только спрашиваю, когда? Когда? Как можно позже. Капитан Смоллит отличный моряк. Для нашей же выгоды он ведет этот корабль к острову. У Сквайра и Доктора имеется карта, но я не знаю, где они ее прячут. Пускай наши благородные джентльмены найдут сокровища и погрузят их на корабль. Тогда посмотрим. Мы сами неплохие моряки. Неплохие матросы, ты хочешь сказать. Мы умеем ворочить рулем, а вычислить курс. На это никто из вас не способен. Если бы вы умели управлять кораблем и бороться с ветрами, вы давно катались бы в каретах. Была бы моя воля, я позволил бы капитану Смоллету довести нас на обратном пути до Пассата. Тогда бы я точно знал, что корабль плывет в правильном направлении, и мне не придется выдавать вам пресную воду по ложечке в день. Но я знаю, что вы за народ. налокаетесь Рому и на виселицу. Придется расправиться с Треллани и Левси на острове, когда они перетащат сокровища на Испаньолу. Ах, жаль. Всем известно, Джон, что ты мастер, красиво говорить. Кое-кто не хуже тебя умел управлять кораблем, но при этом не строил из себя командиров. «Сами кутили и другим не мешали!» «Я понял, о ком идет речь», — спокойно заметил Сильвер. «Пью умер в нищете, Флинт от Рома. Оба были хорошие и веселые люди, только плохо кончили». «Джон прав. Надо выждать, как поступим с хозяевами». Вот этот человек мне по вкусу Не о пустяках говорит, а о деле Я считаю, Сквайра и Доктора надо убить Джон, ты герой Ничего не боишься В этом ты скоро убедишься на деле, Израиль. Уступите мне Трелани Я хочу собственными руками отрубить его телячью голову Дик Прибавил он вдруг Будь добр Залезь в бочку и достань мне яблоко Совсем в горле пересохло Джим похолодел от ужаса Он бы выскочил и бросился бежать Но ноги и руки вмиг стали ватными и не слушались Дик поднялся и ухватился за край бочки Но тут Хэнс остановил его Охота тебе сосать всякую гниль, Джон Тайка нам лучше Рому Верно «Дик, дружище, я тебе доверяю. В камбузе у меня припрятан бочонок. Держи ключ, нацеди нам по чашечке рому и принеси». В эту минуту Джиму стало ясно, у кого Эрроу доставал выпивку. Когда Дик ушел, Израиль зашептал что-то Сильверу на ухо. «Никто больше не соглашается», — разобрал Джим. «Земля!» Раздался голос Вахтинного.